Глава двадцать вторая. Ксения. Проснулась от ощущения, что самолет Лазаря все еще летит. И летит слишком долго. А лежа в удобном и мягком кресле, завернутая в теплый плед, я еще витала во сне. Но легкая встряска самолета вернула в реальность. Распахнула глаза и сладко зевнула. Как же хорошо, скоро мы окажемся дома. У Лазаря все получилось. Про Седова он сказал мне не переживать, что сам с ним разберется. Когда я рассказала Лазарю про тех двух куриц из ресторана и о том, как они намеревались от меня избавиться, заплатив мне денег, ага, Лазарь лишь сказал, что кроме меня его никто не интересует. Было приятно слышать такой ответ. Лазарь сидел рядом и читал книгу при свете светодиодного светильника». В одной руке он держал книгу, а в другой — чашку чая. Его лицо было сосредоточенным и серьезным, глаза бегло прочитывали содержимое, видимо, очень увлекательной книги, между бровями пролегла складка, которую мне захотелось разгладить тёплым поцелуем. Я смотрела на этого мужчину и поняла, что могу смотреть на него бесконечно. «Перестань», — вдруг сказал он, и сделал глоток из кружки. Потом перевел взгляд на меня. «Что перестать?» — улыбнулась ему. «Смотреть на меня», — сказал он. Хихикнула в ответ. «А мне нравится на тебя смотреть, Лазарь, ты такой загадочный». очень серьёзный, словно мудрец, который познал истину. Мудрец хмыкнул он и покачал головой, откладывая книгу. Чашку он поставил на столик в специальный держатель, чтобы не опрокинулась. Он переместил меня к себе и, крепко обняв, произнес в самое ухо, щекоча своим теплым дыханием. Мудрецы только и занимаются тем, что думают о мироздании, а я думаю совсем о другом, точнее об одной прекрасной женщине. В горле вдруг пересохло, а тело задрожало в предвкушении. «И кто же она можно узнать?» — прошептала в ответ и повернулась к нему. Наши губы практически соприкоснулись. «Это мой секрет», — выдохнула мне в губы. «Но кое-что ты можешь узнать о ней». Закусила губу, чтобы совсем уж не светить своей счастливой улыбкой. «Она невозможно нежная, ласковая, отзывчивая, добрая, красивая. И это чудо принадлежит мне». Вся, без остатка. Его голос был хриплым, возбуждающим, глаза ласково исследовали мое лицо, руки гладили шею, подбородок. «Как же ей повезло», — прошептала в ответ. «Думаешь», — посмотрел он мне прямо в глаза, словно ища в них подтверждение моим словам. «Безусловно. Такой мужчина, какой есть у нее мечта любой женщины». Ксюша прошептал он и поцеловал. Наши губы очень медленно двигались в такт друг друга, языки словно заново знакомились. Чувственный, сладкий, долгий такой нежный поцелуй, что у меня невольно поджимались пальчики на ногах. Зарылась волосы Лазаря и прижалась к нему теснее. Хотелось утонуть, в нем раствориться, слиться, всегда быть рядом. Вдруг самолет снова тряхнуло. Мы оторвались друг от друга, и Лазарь посмотрел куда-то в сторону мимо меня. «Простите, Лазарь Львович, — произнесла стюардесса, — мы входим в зону турбулентности. Ксения Михайловне нужно вернуться в свое кресло и пристегните ремни». Смущенно засмеялась и спрятала лицо на груди Лазаря. Как стыдно, — произнесла сквозь смех. Лазарь помог мне перебраться обратно в свое кресло и сам застегнул ремень, потом уже занялся собой. «Ничего стыдного не вижу», — заметил он. «Ты моя женщина, Ксюша, и мы не делали ничего постыдного». Мы целовались. Поцелуй — это невинная ласка, и знаешь что? Что? Пора тебе уже избавляться от своей излишней стеснительности. Я не стеснительная. Стеснительная, поверь мне. Хотя, может, и не стоит, — произнес он, резко передумав. Да, не стоит. Мне нравится, когда ты смущаешься. Скоро мы прилетим. Мне кажется, что мы летим как-то долго, решила сменить тему. Нет, еще не скоро. Нам еще долго лететь до нашего места назначения. Осталось где-то 17 часов. Я даже забыла, как дышать, и уставилась на него удивленно. «Эм, так мы летим не домой? И куда же мы летим? Мы что, облетаем земной шар?» Лазарь хитро прищурился и загадочно выдал. «Нет, мы летим не домой. Я решил тебя похитить и отвезти в одно красивое место. Дам небольшую подсказку». Это место находится во французской Полинезии. С географией не особо дружила. И сказанного поняла, что это относится к Франции, но до Франции из Германии лететь всего ничего. Значит, это какие-то острова, принадлежащие Франции, так ведь? Но где они? Судя по тому, какой начался мыслительный процесс, ты не знаешь, где это произнес он довольно. Значит, мой сюрприз удастся. Ксения. «Долгий перелет это явно не моё». Лазарь меня весьма заинтриговал и взбудоражил своей сумасшедшей затеей. Самолёт сел на землю на дозаправку в Лос-Анджелесе, и пока мы снова не взлетели, все гадало, куда же мы летим. Покрутила шею, разминая ее, и взглянула на своего мужчину. Лазарь спал, я решила его не будить. Встала со своего места и пошла в хвост самолёта. Здесь располагалась ванная и душ. Выглянула в иллюминатор. Кроме сплошной черноты не было видно ничего. Открыла шкафчик и нашла принадлежности для душа, для ухода за волосами и косметические средства. Улыбнулась. Все-таки хорошо жить, когда у тебя много денег, и ты можешь позволить себе комфорт абсолютно во всем. Приняла душ, смывая себя усталость и остатки сна, потом высушила феном волосы и, одевшись, свежая и бодрая направилась обратно. Пока меня не было, Лазарь проснулся. Он повернулся и следил за моим передвижением по салону. «Прекрасно, выглядишь, Ксюша, жаль, что ты не разбудила меня. Я хотел бы присоединиться к тебе в душе». Я засмеялась. «Не думаю, что мы смогли бы поместиться там вдвоем. Тем более ты так безмятежно и сладко спал, что будить тебя совершенно не хотелось». Села в свое кресло, и в этот момент в салон вошла стюардесса, Женщина катила перед собой тележку, на тележке находились изысканные блюда, запах которых приятно защекотал ноздри и вызвал зверский аппетит. Обнаружила, что я, однако, проголодалась и сильно. «Ох, как раз вовремя, есть очень хочется», — сказала с предвкушением. Лазарь улыбнулся. Это была третья улыбка, и каждый раз я замираю. И так и хочется крикнуть «Остановись мгновенье!» И, как в предыдущие разы, улыбка вышла скоротечной и неловкой, но сам факт. Лазарь поцеловал меня в макушку, когда поднимался на ноги. «А можешь съесть всё. Я пойду и освежусь до того, как мы начнем садиться. Потом нам нужно будет переодеться. Там, где мы окажемся, очень жарко». «О, так мы уже скоро прилетим». «Через три часа и двадцать две минуты», — сказала стюардесса. «Да уж, совсем скоро». «Стой, Лазарь!» — вдруг опомнилась я. «Но у нас с собой нет легкой одежды». «Ошибаешься? У нас все есть!» — сказал он и подмигнул. «Как и когда он все успел организовать?» Ксения. Когда самолет подлетал к месту назначения, я смотрела в иллюминатор, завороженная нереальной бирюзовой водой и сверкающими белыми пляжами. В лучах восходящего солнца все казалось сказочным, волшебным, таким красивым. Не могла скрыть свой восторг, да и не хотела, собственно говоря. Я улыбалась, и улыбалась, и улыбкой никак не хотела сходить с моего лица. Мне так приятно видеть тебя такую счастливую, смеющуюся и радующуюся. От тебя будто свет исходит радости, и счастье. Мне приятно купаться в этих лучиках, Ксюша. Потому что это все ты не осталась в долгу. Даришь мне эти эмоции и чувства. Лазария никогда не видела такой красоты. «Это еще не конечный пункт», — произнес он лукаво. «Это аэропорт Папиэтте». «Если я сейчас чуть не пищу от восторга, то что же нас ожидает?» «Это сюрприз», — только и сказал он. «Как только мы приземлились, наш багаж перегрузили в автомобиль». Стюардессы и командир воздушного судна пожелали нам хорошего отдыха и добавили, что будут ждать нашего возвращения. Автомобиль довез нас до порта, где уже нас поджидал катер. Очевидно, что до конечного пункта назначения можно было добраться только по воде. Любопытство буквально распирало меня изнутри. Катер шел быстро, но, несмотря на скорость, я смогла насладиться невероятными видами. «Добро пожаловать на Бора-Бора, — сказал Лазарь громко. От понимания, где мы, меня по телу пробежали мурашки. Теперь я знаю, где на Земле находится настоящий рай. Ты сумасшедший, рассмеялась я и кинулась ему на шею. Это потрясающе. Спасибо, Лазарь, спасибо. Я никогда не видела ничего подобного и все повторяла, какое тут все удивительное. Мой детский искренний восторг забавлял Лазаря и будто возвращал его к жизни. Брызги соленой воды, солнце, чистое голубое небо, прекрасные любимые мужчина рядом, любимый. «Остров Бора-Бора называют жемчужиной Тихого океана», рассказывал мне Лазарь. «Лагуна, где находится Бора-Бора, считается самой большой и самой красивой в мире. Скорее, хочу увидеть эту красоту». Лазарь обнял меня и поцеловал в макушку. «Скоро увидишь. И как в такого не влюбиться?» Ксения. На райском острове, где ждал нас белый пляж, штамившиеся под солнцем пальмы, яркие цветы, чистейшая вода и красивейший коттедж нас встречал полноценный штат сотрудников: администратор, две горничные и шеф-повар со своими помощниками и официанты. Я уже спокойнее относилась к такому поведению окружающих людей, которые будто жили лишь для того, чтобы угождать Лазарю Романовскому. Скоттеры забрали багаж, а мы, пока не спеша, шли по деревянным мосткам, над прозрачной какой-то нереально бирюзовой водой, к своему коттеджу со смешной соломенной крышей. Держась за руки, мы вошли внутрь своего временного пристанища. Соломенный домик оказался роскошным. Он располагался на морском берегу над водой, и отсюда открывался потрясающий вид на океан. В гостиной находилась очень милая мебель из плетеного бамбука, которая создавала уют и хорошее настроение. Под высоким сводчатым соломенным потолком гудел вентилятор. В доме было прохладно, и ноги также приятно холодил пол из темного дерева. Помимо вентилятора, что был установлен в каждой комнате, в коттедже были установлены и кондиционеры. Я вышла из дома. Большая терраса выходила видом на пышную, яркую тропическую растительность. На террасе стояла мебель для отдыха, но была еще одна терраса — Она выходила видом на бескрайний океан. А еще возле нашего коттеджа располагался большой панорамный бассейн, и казалось, что бассейн тянется до лагуны и потом перетекает в океан. Невероятно красиво. Спальня оказалась просторной с кроватью исполинских размеров и пологом на четырех столбиках. И спальня попала в большую ванную с джакузи, просторный душ, куда может войти хоть пять человек, а еще в доме было два туалета. Все было современным, удобным и роскошным. И в каждой комнате в вазах стояли красивые, нежные, с приятным ароматом, свежесрезанные белые цветы. После осмотра дома и моих восторженных восхищений и довольного кивка Лазаря администратор облегченно выдохнула и на английском поинтересовалась, мы будем обедать сейчас или чуть позже. «Умираю с голоду», — сказала Лазарю. «Подавайте обед прямо сейчас», — распорядился мой мужчина. Хорошо, едва ли не поклонилась нам девушка-администратор и поинтересовалась, накрыть на террасе с видом на сад или на другой террасе с видом на океан. «На океан», — сказала я без раздумий. Повара приготовили восхитительные блюда из креветок, лангустов и моллюсков. Также нам подали обжаренные в специях удивительно вкусные горные бананы, маринованную рыбу под соусом из кокосового молока и сока лайма. На десерт я съела густой пудинг из папайи, манго и бананов, а Лазарь заказал себе фирменное мороженое. Всё пахло чудесно, и вкус каждого блюда был отменным и незабываемым. Наелись мы так, что после обеда нас хватило лишь на то, чтобы переодеться в купальники, измазаться солнцезащитным кремом и развалиться на мягком подиуме у бассейна в форме морских звезд. «Это рай», — произнесла я лениво, поправляя на носу солнцезащитные очки и не переставая все время улыбаться. «Тогда мы будем возвращаться в этот рай», — очень часто произнес Лазарь немного сонно. «Ты меня сильно балуешь», — засмеялась я и произнесла. «Когда пройдет год, я не захочу от тебя уходить, Лазарь, и тогда тебе придется выгонять меня поганым веником». Я сказала это шуткой, но в голосе все равно проскользнули грустные нотки. Да и зачем я это сказала? Лазарь поднялся и склонился надо мной, снял с меня очки и долго глядел мне в глаза. А кто сказал, что я тебя отпущу? Кажется, мне нравится его ответ.